Глава пятая. «Мам, я пойду». Богдан зашел на кухню после того, как гости начали расходиться. Оставались только свои, сестры и самые близкие друзья семьи. «Ты погляди на него», — мать громыхнула фарфоровым блюдом. «Сообщение он строчит своей проститутке». «Зачем ты живешь с ним?» — Богдан посмотрел на мать. «Невысокая, полная, с короткой стрижкой». Несмотря на достаток, похожая на тысячи своих сверстниц, не имеющих и сотой части ее возможностей. А где мне жить? На Бурденко, квартира, доставшаяся матери от покойных родителей. Я еще в ремонт должна вкладываться? Переезжать куда-то? Оставлять все для него с мерзотой? Нет, продолжать себе нервы портить. Это мой дом, и я никуда отсюда не уйду. Ладно, хорошо. В словах матери была своя, правда, в действиях отца своя. Богдану не хотелось принимать ничью сторону. Невольно же ему становилась близка позиция матери. Какого чёрта? Решил променять шестидесятилетнюю жену на тридцатилетнюю любовницу. Будь мужиком, уйди достойно. Я пойду. Напомнил он, зачем зашел на кухню. Где ты остановился? Спохватилась Валентина Эдуардовна. Живи здесь, место есть. Квартиру снял соврал Богдан. «Зачем деньги тратишь? Дома живи, раз там...» Мать запнулась на полусловие. «Уволь!» Богдан сморщился. «Сам разберусь. Все хорошо, не переживай за меня». «Давно пора продать квартиру, купить другую, начать жить с чистого листа!» Неслось ему в спину, пока он обувался в прихожей, громко попрощавшись с оставшимися гостями. Богдан вышел на просторную лестничную площадку Две квартиры разделял вестибюль с лифтами, глянул на бегущие цифры и отправился вниз пешком. Организму требовалось движение. В последние годы Богдан жил в другом режиме, отвыкнув от гиподинамии. Ниже этажом, между лестничными пролетами, слышался голос Вики. Она выскочила с подругой Лизой, неизвестно зачем притащившейся на большой семейный сбор Усмановых. Хотя, почему неизвестно. Дураку понятно зачем. Вопрос лишь в том, является это личной инициативой сестрицы или матери тоже. Лиза, то ли ровесница Богдана, то ли младшая или старшая на пару лет, несколько лет назад развелась. Сейчас находилась в активном поиске мужа. Когда-то давно у них случился скоротечный роман, закончившийся ничем. Даже до постели не дошло. Богдан встретил Яну, полностью захватившую его внимание. Теперь он свободен. Лизе необходим мужик. Часики не тикают, а бьют в набат. Почему бы женской части семейства Усмановых не подсуетиться в этом направлении? Лиза не предел мечтаний дам Усмановых, родом из провинциального городишки на севере России, с родителями пролетарского происхождения, ипотечным кредитом, доставшимся в наследство от брака. Похоже, они готовы на мезальянс, лишь бы оставить брата и сына в Москве и пристроить в добрые женские руки. «Как думаешь, если я сама ему позвоню?» — услышал Богдан голос Лизы, невольно ухмыльнулся. «Как ты ему объяснишь, откуда у тебя его номер?» — ответила Вика. «Ты дала?» «Представляю его радость!» Вика скептически тянула гласные. «Тогда приеду в обеденный перерыв к офису и...» «Адрес и время подсказать, Лиза?» Богдан остановился рядом и в упор посмотрел на женщину. А она ничего. Не на пустом месте он когда-то запал на нее. Достаточно рослая, длинные ноги, высокая грудь, стильная прическа. Естественно, не обходится без женских ухищрений. Там подтянуть, здесь подчеркнуть. Ну кто идеален, чёрт возьми? «Подскажи», — Лиза не смутилась, — ответила на прямой взгляд. Богдан усмехнулся, подсказал время, когда будет в офисе, напомнил адрес и даже название ресторанчика на другой стороне улицы, куда они могут пойти в это время суток. Кухня приличная, место камерное, непафосное. Если будет тепло, можно устроиться на летней веранде. «Вы бы окно открыли!» — кинул он сестре, показывая взглядом на зажженную сигарету в ее руках и пожарную сигнализацию на потолке. «Отключили полгода назад!» Бросила Вика и выпустила тонкую струйку дыма. Богдан в это время развернулся и направился вниз. Прежде чем тронуться с парковки, долго смотрел в лобовое стекло. Осень вступала в свои права, срывала яркие листья с деревьев, накрапывала дождем, а потом сменялась теплой погодой, давая москвичам вернуться в летние деньки. На еще не жухлом газоне жирный ленивый голубь что-то выковыривал из земли, но улетел, когда на черную ограду приземлилась ворона, явно претендуя на добычу голубя. В центре двора раскинулся детский городок. Горки всевозможных форм, качели, избушки и песочницы. Дети, занимающиеся своими делами. Мамаши, приглядывающие в полглаза за отпрысками, но больше болтающие с товарками. С трудом удалось проглотить тугой комок отвести взгляд и отправиться домой. Вечерние пробки и бодрый голос на ФМ-волне отвлекли от желания выжать газ в пол и закончить свою бессмысленную тупую жизнь на дне Москвы-реки.